Глава 17. Его славе еще больше величия придавали обстоятельства. Как раз около этого времени в Германии погиб квинтили Вар с тремя легионами, и никто не сомневался, что победители германцы соединились бы с паннонцами, если бы перед этим не был покорен Иллирик. Поэтому ему был назначен и триумф, и многие другие великие почести». Некоторые даже предлагали, чтобы он принял прозвище Паннонский, другие — Непобедимый, третий — Благочестивый. Но на прозвище наложил запрет Август, еще раз обещав, что Тибери будет доволен и тем именем, который унаследует после смерти отца. А триумф отложил он сам, так как город еще оплакивал поражение Вара. Тем не менее в столицу он вступил в консульской тоге и в лавровом венке, в Септе. Перед лицом Сената он зашел на возвышение и занял место между двух консулов рядом с Августом, а потом, приветствовав отсюда народ, он, сопровождаемый всеми, проследовал в храмы. Примечание. Септа, смотри, главу об Августе. В храмы для благодарственных молебствий за победу.